Соробьян, научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых упражнений по системе Станиславского. Ведение. Насколько проще была бы жизнь, если каждый человек хотя бы в малой степени был оратором? Никто, прося жену приготовить обед или объясняя ребенку урок, не считает себя оратором. Разговор с другом никто не назовет выступлением. В семье или в дружеском общении нам и не нужно быть оратором, но лишь потому, что близкие люди, во-первых, привыкли к нашему стилю речи, а во-вторых, во многом понимают нас, не на уровне слов. Трудности начинаются, когда дело касается общения с людьми среднего и дальнего круга. Это коллеги по работе, начальники или подчиненные, клиенты, чиновники, сотрудники различных учреждений, куда каждый из нас обращается время от времени. Да просто незнакомые люди, с которыми нас сводит жизнь. Как трудно бывает выстроить мостик взаимопонимания. Какая порой глухая, непробиваемая стена стоит между говорящим и слушающим. И тут начинаешь понимать – Насколько проще была бы жизнь, если каждый человек хотя бы в малой степени был оратором? Ведь ораторское искусство – это не просто наука красиво говорить. Это умение так выстроить свою речь, чтобы доступно, образно и по возможности кратко донести свои мысли до слушателя. Согласитесь, такое умение необходимо не только лекторам и актерам. Корень всех психологических и многих жизненных проблем лежит в плохой коммуникативности. Проще говоря, в недостатке взаимопонимания между людьми. Взаимопонимание наступает тогда, когда собеседники друг друга не просто выслушали, но еще и услышали. Люди часто жалуются на то, что их никто не слышит. «Мы говорим с тобой на разных языках. Ты что, по-русски не понимаешь?» Подобные упреки – не редкость даже между близкими людьми. Но, может быть, в таком разноязычии вина не слушающего, а говорящего? Ведь если вы хотите быть услышанным, надо уметь говорить так, чтобы вас слышали. Именно этому умению и учит ораторское искусство. Традиционно считается, что быть умелым оратором необходимо только людям речевых профессий. актерам, политикам, лекторам, преподавателям. Возможно, именно поэтому большинство учебников и пособий, посвященных мастерству оратора, грешит излишней академичностью и теоретизированием. Но умение понятно и доходчиво говорить необходимо и тем, чья профессия не связана с постоянными публичными выступлениями. И человека, желающего обрести это умение, не интересует витиеватые построения академических пособий. Ему нужна методика, позволяющая с первого же шага улучшить свою коммуникативность. В этом нам поможет наш практику, основанный на знаменитой системе Станиславского. Как работать над тренингом? Чтобы практикум ораторского мастерства был эффективным, следуйте нашим рекомендациям. Начинать заниматься тренингом можно обязательно с упражнений на полное и частичное мышечное расслабление. Им посвящена первая глава. Любой зажим, не только голосового аппарата, сразу же отражается на качестве звука и силе голоса. Все упражнения в книге выстроены по принципу от простого к сложному. Простейшие упражнения направлены на разогрев физико-психологического аппарата. Сложные, многосоставные упражнения непосредственно на отработку ораторских навыков. Поэтому выполнять упражнения надо именно в той последовательности, в которой они даны в книге. Не форсируйте события. Залог успеха не в многочасовом говорении, а в последовательных, неспешных, вдумчивых и недолгих регулярных занятиях. Заниматься надо каждый день, лучше всего в одно и то же время. Длительность каждого занятия 12-15 минут. Из них 3-5 минут вы посвящаете релаксации. 3-5 разогреву д ы х а н и я а в оставшееся время занимайтесь речевыми упражнениями. Главное в этом тренинге – регулярность. Старайтесь заниматься упражнениями одной темы в течение одной недели. Это позволит вам глубоко и прочно овладеть практическими навыками ораторского мастерства. Очень важно, занимаясь тренинговыми упражнениями, находиться здесь и сейчас. Постарайтесь максимально сосредоточиться на том, что делаете. Мысленно проговаривайте все свои действия. При прочтении стихов и прозаических отрывков старайтесь проговаривать их не только вслух, но и про себя. Не позволяйте себе отвлекаться на посторонние предметы. Нет ничего хуже для оратора, чем бездумное пробалтывание слов. К тому же внутреннее проговаривание – Своего рода аутотренинг, который не только поможет вам не отвлекаться на посторонние вещи, но и включит в работу подсознание. В повседневной речи наблюдайте за тем, как вы говорите. Старайтесь как бы услышать себя со стороны, анализируйте свою речь. Занятие любым тренингом нуждается в контроле. При работе в группе или в паре роль контролера выполняет руководитель группы или партнер. Если вы занимаетесь самостоятельно, вам придется постоянно следить за тем, как выполняются упражнения, достигнута ли цель. В этом вам поможет диктофон или магнитофон с выносным микрофоном. Желательно записывать все произносимые звуки. Это позволит вам не только слышать недостатки вашей речи, но и привыкнуть к звуку собственного голоса. Не просто прослушивайте запись, анализируйте ее. Какие звуки вам понравились, что наоборот прозвучало неприятно и отталкивающе? Все эти ощущения записывайте в специальную тетрадь. Работайте с этими записями, старайтесь устранять недостатки голоса и речи. Помните, голос – это инструмент, который звучит на полную мощь только тогда, когда организм здоров. Следите за состоянием здоровья, соблюдайте правила голосовой гигиены. Правила голосовой гигиены. Первое. Полость рта должна быть здоровой. Больные десны и зубы вызывают воспаление слизистой оболочки гортани и часто являются причиной хронических заболеваний миндалин. Второе. Гормональные нарушения оказывают пагубное влияние на голосовой аппарат. Надо следить за состоянием щитовидной железы, надпочечников, половых желез, поджелудочной железы. Несварение желудка Проблемы с кишечником Все это мешает нормально дышать А значит ухудшает качество звука Третье Любые нервные срывы и психические травмы Исключены Умение находиться в психологически Стабильном состоянии В любой жизненной ситуации Главное условие сохранения голоса Вспыльчивые, неуживчивые люди Редко сохраняют голос До преклонных лет Четвертое Переутомление также отрицательно сказывается на голосе. Занимаясь голосовым тренингом, нельзя злоупотреблять этими занятиями. Недопустимо начинать тренинг в состоянии усталости. Если вы занимаетесь тренингом по вечерам после работы, вам следует увеличить время упражнений на релаксацию. Это позволит вам отдохнуть и восстановить силы. Пятое. Заниматься в больном состоянии недопустимо. Всякого рода речевые и вокальные упражнения запрещены. Тем не менее, практика расслабления возможна и при болезни. Шестое. Постоянно поддерживайте голосовой тонус. Это достигается периодическими занятиями, тренингом. Даже отлично поставленный голос нуждается в ежедневном тренинге. Седьмое. Соблюдайте режим. Ложиться спать и вставать нужно в определенные часы, при этом просто необходимо хорошо выспаться. Для каждого человека норма сна индивидуальна, в среднем это 7-8 часов в сутки. Если вы привыкли спать меньше, старайтесь добирать до нормы днем. 15-минутный сон посреди дня или просто отдых с закрытыми глазами поможет вам восстановить силы и сохранить бодрость до вечера. Восьмое. Питайтесь правильно. Голосовому аппарату очень вредит слишком горячая или слишком холодная пища. Острые приправы, вызывающие жжение в горле, орехи, семечки, которые царапают слизистую оболочку. д е в я т о Всегда следите за погодой и соблюдайте элементарные правила поведения при холодной погоде. В первую очередь надо всегда быть одетым по погоде. Вокалисту нельзя ни переохлаждаться, ни перегреваться. Берегите не только горло, но и грудь, ноги, голову. Если на улице меньше 13 градусов, обязательно надевайте головной убор. На улице дышите только носом. Старайтесь не разговаривать, ни на кого не кричите, ни на улице, ни в помещении. д е с я т о Женщинам в н и физиологического недомогания заниматься голосовым тренингом нельзя. Вообще в такие дни лучше больше молчать. Из-за гормонального стресса капилляры гортани становятся хрупкими, и если переутомить голосовой аппарат, можно получить кровоизлияние в связку. К тому же гормональный скачок и нестабильное психическое состояние делают голос глухим, незвучащим. о д и н а т о е Стойкий иммунитет почти – почти стопроцентная гарантия того, что ваш голос будет всегда здоровым и полнозвучным. Водные, воздушные, солнечные ванны, гимнастика, занятия спортом, ежедневные прогулки – все это повышает иммунитет, а значит улучшает состояние голоса.